Глава одиннадцатая. Ник Уайтли — симпатичный мужчина. Теперь, когда мои глаза не застилает ярость, я это вижу. Ему идет менее взволнованный вид, а когда он встает, чтобы меня поприветствовать, я вижу, что он еще и хорошо сложен. Под накрахмаленной белой рубашкой просматриваются мускулы. Не знаю, заметил ли он, как я его рассматриваю, но в его поразительно голубых глазах загораются искорки, когда он улыбается и пожимает мне руку. Ему весело. Миссис Вебстер. Он поворачивается к Кэсси. И Кэсси Рейнольдс, если не ошибаюсь. Кэсси хмурится. Простите, мне казалось, мы встречаемся с журналистом, а не детективом. Мой локоть рефлекторно бьет ее в бок. Мы усаживаемся за стол. Мистер Уайтли, может, мне следует называть его ник? Уже заказал бутылку каберне Совиньон и кувшин воды со льдом. Этот журналист из второсортного местного бульварного изданица знает, как проводить встречи. Мне требуется минута, чтобы вернуться в настоящее. Понимаю, что он уже что-то сказал, а я все это время смотрела на его руки и пыталась вспомнить, когда подобные руки меня обнимали. «Простите, что?» Он кивает на вино. «Я сказал, не стесняйтесь». «Наливайте, сколько хотите». Наливаю себе стакан воды. Кэсси выбирает вино. «Итак, мистер Уайтли?» Начинаю я. «Пожалуйста, зовите меня Ник». «Хорошо, Ник. Вы, вероятно, гадаете, почему я снова связалась с вами после того, как вчера так бесцеремонно вас выгнала». Ник отрывает голубые глаза от бокала с вином и встречается взглядом со мной. Потом его взгляд быстро пробегает по мне, и снова возвращается к моим глазам. «Я задаюсь вопросом, Сьюзен. Могу я вас так называть?» Я киваю в ответ, и он продолжает. «Что вам от меня так нужно, если вы внезапно захотели поговорить с представителем прессы? Вы поэтому здесь? Вам любопытно? Вы уже знаете мои новые имя и фамилию, адрес. Вероятно, у вас имеется несколько фотографий. Что вы получите от этой встречи?» «Признаю, мне стало любопытно. Я журналист, пристрелите меня». У него на лице быстро мелькает улыбка, и он поворачивается к Кэсси. «Не вы». Кэсси саркастически кривит губы. Я не уверена, что Ник Уайтли шутит. «В таком случае будет лучше, если я сразу перейду к делу. Я достаю газетную статью из своей коричневой кожаной сумки и протягиваю ему. Он просматривает ее. и возвращает мне назад. «Я это уже читал», — сообщает он, и по его голосу слышно, что ему весело. «И полагаю, вы смогли узнать, что это написал я». «Вот именно. Я напряжена, но козырь пока не показываю. Не надо заранее раскрывать карты». «Вы не могли бы рассказать про исчезновение доктора Райли? Я долго искала информацию. Если верить Гуглу, его так и не нашли». Ник прямо смотрит мне в глаза. «Гугл вам все правильно сообщил. Мэтью Райли так никогда и не нашли. Многие считают, что он связался не с теми людьми и был вынужден исчезнуть. Другие говорят, он совершил самоубийство из-за долгов. Но полиция никаких долгов не обнаружила и вообще не нашла, чтобы что-то было нечисто. Вся информация, которую мы собрали, говорила о том, что у него красивая жена и две маленькие дочки». «Никакой записки он не оставил». «А вы сами что думаете?» Он качает головой и уже собирается ответить, но тут у нашего стола появляется официант и замирает с блокнотом и ручкой. «Что желаете?» Я смотрю на остальных. «Салат с курицей без заправки», — заказывает Кэсси. Ник переводит взгляд на меня. «М -м. «Я буду пенны альпола, жареную хрустящую картошку» чесночные шарики. «Что? Я проголодалась». Примечание. Пенны альпола. Макароны в виде трубочек с косо-срезанным краем, с куриной грудкой, грибами и чесноком. Конец примечания. Ник улыбается. Звучит заманчиво. «Я буду то же самое. Мне нравятся женщины, которые любят поесть. Так что вы хотели узнать про Мэтью Райли?» Его вкрадчивый голос — заставляет меня вернуться к сути дела. «Что случилось, по вашему мнению? Зачем исчезать человеку с хорошей работой и любящей семьей?» «Люди постоянно совершают нетипичные для них поступки», отвечает Ник, делая глоток вина. «Он меня имеет в виду?» «Наверное», — осторожно произношу я. «Теперь я задам вопрос. А почему вы хотите об этом узнать?» Кэсси кивает на мою сумку. Я понимаю, что пришло время показать ему то, что там лежит. Запускаю руку в сумку, достаю фотографию и молча передаю Нику. Он берет ее. Я получила эту фотографию два дня назад. Ее подбросили в почтовый ящик на моей входной двери. На конверте не было марки и штемпеля. А потом появились вы. Ник внимательно изучает фотографию, Явно гадая, к какому выводу он должен прийти при виде маленького мальчика с красивой улыбкой. Когда он переворачивает фотографию и читает написанное на обороте, я вижу, как меняется выражение его лица. Легкая озадаченность превращается в удивление. Теперь вы понимаете? Я наклоняюсь вперед на стуле, не в силах скрыть свое возбуждение. Не могу объяснить, почему для меня так важно — чтобы этот мужчина поверил моему рассказу. До этой минуты я не осознавала, как сильно мне надо, чтобы кто-то озвучил то, что я думаю в тайне от всех. Я считаю, что мой сын может быть все еще жив. «Думаю, да», — медленно произносит Ник, опуская фотографию на стол. Он смотрит на нее так, словно та может начать с ним говорить, если и дальше неотрывно смотреть на нее. Я не представляю, какие мысли проносятся у него в голове. Глаза у него красивые, но прочитать что-то по ним невозможно. Может, юридическая практика подошла бы ему лучше, чем журналистика или игра в покер. Во-первых, я хочу, чтобы вы знали, я не имею никакого отношения к этой фотографии, хотя понимаю, как это может выглядеть. Во-вторых, мне сложно понять, почему после получения этой фотографии Это может быть абсолютно любой маленький мальчик. Вы пришли к выводу, что ваш сын жив, а доктор Райли подделал его свидетельство о смерти, чтобы вас обвинили в убийстве ребенка. И потом он совершил самоубийство. Или, может, его за вас убила мафия. И четыре года спустя он восстал из мертвых, чтобы собственноручно доставить вам фотографию вашего маленького мальчика. Согласна. Если представить все таким образом, то выводы на самом деле кажутся несколько натянутыми. Но я ни за что на свете не признаюсь в этом самодовольному ублюдку. «Я не говорила ничего подобного», — с вызовом отвечаю я. «И мне совершенно не понравилась ваша издевка насчет восставшего из мертвых, которую вы добавили в конце. Меня беспокоит, что кто-то мог узнать, кто я. Это может быть человек, решивший поквитаться со мной. Зачем иначе прилагать такие усилия?» Кэсси сидит, опустив плечи, и устало трёт лицо. Очевидно, она ожидала, что все сложится гораздо лучше. Ник Уайтли дал ясно понять, что считает нас обеих идиотками. «Я не вижу смысла задерживаться дольше, но тут приносят еду, и мы втроём сидим молча, пока официант суетится вокруг, раскладывая салфетки нам на колени и доливая напитки в бокалы. Как только он уходит, я снова начинаю говорить». В тот же самый день кто-то подбросил еще и это мне в сумку. Я вручаю ему газетную фотографию. Возникает еще больше вопросов и еще больше маловероятных ответов. Ник берет вторую фотографию, но неотрывно смотрит на меня. Я не отрицаю, что рассматривала возможность, что мой сын все еще жив, пусть это и кажется безумием. Но ответьте мне вот на такой вопрос, мистер Уайтли. Представьте... Вы провели последние одну тысячу и семь дней жизни, желая умереть из-за того, что, как вам все говорили, вы сделали со своим маленьким сыном. А потом вдруг выясняете, что есть шанс, пусть и минимальный, что вы этого не делали. Ваш маленький мальчик все еще жив и счастлив. Разве вы не ухватились бы за него обеими руками? Кто-то вложил мне в голову эту мысль. Пусть она появилась на секунду, пусть этот человек был жесток, И хотел меня напугать. Я не знаю, чем он руководствовался, но я хочу выяснить, кто это сделал и почему. Его вилка замирает на полпути к рту, и я понимаю, что смотрит он на меня совершенно иначе. Любопытства больше нет. Исчезла улыбка играющего с мышкой кота, как и дерзкий, самоуверенный блеск в глазах. Человек, который смотрит на меня, выглядит так, словно точно знает, каково это. Отчаянно хотеть чего-то, но знать, что не получишь этого никогда. Теперь я вижу понимание в его глазах. Когда он наконец открывает рот, я почти поддаюсь своему желанию перегнуться через стол и поцеловать его. Как я могу вам помочь? Мы сидим в Дольче до самого закрытия. Когда официанты наконец прекращают притворяться, будто всегда рады посетителям, и готовы их обслуживать. а вместо этого начинают ставить стулья на столы вокруг нас, мы решаем. На сегодня хватит. Перед уходом мы с Кэсси исчезаем в туалете, чтобы обсудить, как прошел вечер. Мы давно ждали этой минуты. Кэсси не выглядит особо удовлетворенной. «Хорошо, что ты ему понравилась», — заявляет она. Кажется, что хмурится даже ее голос. «В противном случае мы обе снова оказались бы в Окдейле». Я прилагаю усилия, чтобы не рассмеяться. Ничего я ему не понравилось. Заткнись, а? Он глаз от тебя отвести не мог. Он едва ли слово мне сказал после хитроумного замечания, что я могу его пристрелить. Кстати, ему для справки. Это была грёбаная рама для картины. Я содрогаюсь. Лучше бы ты об этом не вспоминала. Мы возвращаемся к столу и видим, что Ник только что закончил разговор по мобильному. Говорил с начальником. «У меня осталось два дня от отпуска. Я решил их использовать». «С какой целью?» спрашивает Кэсси, в которой тут же просыпается подозрительность. Я знаю, что она думает. Одно дело провести вечер в итальянском ресторане и вкусно поесть, при этом слушая параноидальный бред чокнутой женщины и потворствуя ей. И совсем другое. Использовать с трудом заработанные дни вместо отдыха, для погони за воображаемыми преступниками. «Всегда рад помочь». Ник смеется над ее грубостью, а я чувствую себя ужасно. Бросаю на кассе предупредительный взгляд. «Если этот шикарный, умный мужик со своими контактами и ресурсами хочет нам помочь, почему она его отталкивает?» «Нет, на самом деле, почему вы это делаете?» не отступает она. «Сьюзан, прекрати на меня так смотреть. Я ему не доверяю». Предполагалось, что ни одна из нас не станет ему доверять. «Что вы будете с этого иметь, мистер Уайтли?» Ник не отвечает сразу на вопрос Кэсси. Он целую минуту не произносит ни слова и неотрывно смотрит на меня. «Мне становится неуютно под этим напряженным взглядом». Наконец он снова опускается на стул. «Мне редко попадаются дела, которые так возбуждают мой интерес», — говорит он, — так и не отпуская мой взгляд. Я рассказываю в своих статьях о делах, в которых все ясно и факты четко подаются. Я репортер и не веду журналистских расследований. Мне на стол попадают пресс-релизы, судебные материалы, заявления представителей полиции. Я все это соединяю в нечто удобоваримое, в то, что люди хотят читать. Мне скучно. Он протягивает руку «Берите или отказывайтесь». Я пожимаю его руку. Мне плевать, что об этом скажет Кэсси. «В таком случае спасибо». Я встаю, и Ник делает то же самое. «С чего вы хотите начать?» «Вернусь домой, соберу кое-какие материалы, а завтра приеду к вам». «Устраивает?» «У него, наверное, очень доверчивая жена», объявляет Кэсси ровным, ничего не выражающим тоном, «когда мы трогаемся в двухчасовой путь домой». «Или, может, он голубой?» «Он не голубой. И он не женат. Кольца нет». «Это ничего не значит», — качает головой Кэсси. «Такие мутные типы никогда не носят обручальные кольца. Джим всегда говорил, что кольцо ему сильно жмет. Ага. Жало оно ему, чёрт возьми». «Может, не все мужчины такие, как твой Джим?» — Прявкаю я, и она больше ничего не говорит про Ника. Путь домой отнимает меньше времени, чем ожидалось. На дорогах пусто, и я не всегда соблюдаю ограничения скорости. Я высаживаю Кэсси у ее дома, целую ее в обе щеки, благодарю за помощь и обещаю позвонить утром, когда узнаю время приезда Ника. В машине слишком тихо без ее постоянной болтовни. Я включаю радио, увеличиваю звук, пока не понимаю, что уши громче не выдержат. пытаясь заглушить мысли, жужжащие в голове. «Могу ли я доверять Нику Уайтли?» «Я знаю, Кэсси не доверяет ему просто потому, что он симпатичный. Больше мужчин она ненавидит только симпатичных мужчин. Но, возможно, тут она права. Только завернув на подъездную дорожку к дому, я понимаю, что-то не так. У меня уходит несколько секунд на то, чтобы понять, что именно». Когда мозг осознает, обработанное глазами, сердце в груди превращается в кусок свинца. Входная дверь приоткрыта. Как бы я ни торопилась, все равно не забыла бы ее закрыть. Своё личное пространство и вещи нужно защищать. Этот урок очень быстро вдалбливается в голову Вогдейли. Но больше, чем раскрытая дверь, меня беспокоит другое. Ярко-красная жидкость медленно капает с ручки на ступеньку. «Крыльцо залито кровью».